Глава 7. Замок Морс. Пригород Берлина. Пруссия. Бывший князь Лихтенштейна Роберт Бобшильд сидел в комнате, которую ему любезно выделили в замке Морс, и тупо пялился на этикетку бутылки с вином. «Урожай прошлого года. Регион Северная Пруссия. Вино столовое полусухое. Крепость 9%. Говно какое-то!»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 правда, с электродубинками наготове. Но за всей этой показухой скрывалась тоска зеленая и ощущение полной безнадеги. Бобшельд чувствовал себя последним чмом. Он, великий князь, ну ладно, бывший, но все равно, вынужден был хлебать местное пойло для простолюдинов, которое гордо именовалось «Вином», и общаться с такими же неудачниками, как он сам.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 Я пил сосекая, урожая таких годов, когда вас еще даже не было в проекте. Вы хоть представляете, как оно пахнет? Как будто ангелы нассали в бокал. Божественно. Третий революционер невольно сглотнул. А женщины! Неожиданно подал голос четвертый, самый молчаливый из всех. У тебя там наверняка были шикарные женщины. Бобшельд расплылся в улыбке. О, друзья мои, если бы вы только видели мой гарем! Двадцать восемь красавиц и каждая обучена искусству любви в лучших эм, учебных заведениях Европы. Блондинки, брюнетки, рыжие и все с сиськами? Уточнил первый с таким видом, как будто проводил научное исследование. Разумеется, Бобшит раскинул руки, показывая наглядно. — Сиськи всех в форме размеров. — А что, в вашем коммунистическом раю сиськи тоже будут общими? Коммунисты нахмурились, явно пытаясь вспомнить, что там писалось в их учениях насчет женских прелестей. — Ну, это уже другое. Неуверенно пробормотали они. — Ага, другое, — отмахнулся Бобшильд. — В том-то и дело. У вас все общее, кроме самого интересного.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 Тень медленно приблизилась и как будто обнюхала его. «Силу!» – прошипел голос, от которого у Бобшельда волосы на парике встали дыбом. «Ты хочешь силу, слабый человечешка!» Тень протянула к нему свои щупальца. «Ты получишь забвение!» Щупальца обвились вокруг Бобшельда, проникая через кожу, мышцы и кости,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 Внезапно ракул замер. Его глаза как-то странно застыли, взгляд затуманился. Он сидел неподвижно, как статуя, только губы тихонько шевелились. «Хрустальные шпили», – прошептал он. Прекрасное здание, Город, красивее которого не было в мире. И счастливые люди. Им нечего бояться. Рай на земле». «Эй, дед!» Тебя чё, торкнуло. Скала удивленно покосился на него. Перепел кофе, или это твой титановый скелет сигнал из космоса ловит. Соболев медленно повернул ко мне голову. В его взгляде было столько благоговения, что мне стало даже как-то не по себе. Кажется, его голос дрожал. Я только что видел будущее. Наше будущее! Я улыбнулся.